Глава 36. Остаток дня Йока проспала в своей комнате. Кроме Рокусюна в доме никого не было. Судя по всему, он жил здесь один. У него есть хвост. Это ведь явно плохой знак, верно? Раздался голос посреди ночи. Голубая голова обезьяны парила над изножием кровати. «Он наверняка предаст тебя так или иначе, разве ты не понимаешь?» Несмотря на то, что в комнате стояли две кровати, Ракусюна здесь не было. Йока сомневалась, что в доме нашлась бы еще одна спальня, и она понятия не имела, где он устроился на ночь. «Не пора ли тебе сбежать отсюда? Поторопись, он вполне может забрать твою жизнь!» Йока не стала отвечать. Если она продолжит лежать и слушать обезьяну, та будет просто вновь и вновь говорить об одном и том же. Обезьяна озвучивала ей ее собственные тревоги. Она словно питалась страхами Йока, и ее аппетит был огромен. Йока была уверена, что она разгадала истинную суть этой голубой обезьяны. Она перевернулась на бок. Голова обезьяны медленно проплыла над одеялом и опустилась на подушку напротив нее. «Тебе нужно напасть первой, пока не произошло что-нибудь плохое», произнесла она, внимательно вглядываясь в лицо Йока. «Иначе ты не выживешь. Разве это не так, девочка?» Йока перевернулась обратно на спину и принялась разглядывать потолок. «Это не означает, что я доверяю Рокусюну». «Хм? Мое нынешнее состояние. Я даже пошевелиться не могу. Я же ничего не могу с этим поделать. Если я уйду до того, как восстановлюсь полностью и смогу хотя бы нормально держать меч, я просто стану обедом для первого встречного Йома». К тому же, рана на правой руке была весьма серьезной. Йока целый день прижимала к ней драгоценный камень, И все равно у нее не хватало сил, чтобы удержать меч в руке. Вскоре он поймет, что ты Кайкяку. Ты уверена, что хочешь пустить все это на самотек? Ах, к тебе в любой момент могут ворваться люди-губернатора! В таком случае, мой меч будет говорить за меня. Если их будет четыре или пять, я вполне смогу справиться с ними. Но пока этого не произошло, я лучше воспользуюсь сложившейся ситуацией. Здесь нет никого, кого ты могла бы назвать союзником. Но сейчас ей действительно требовалась помощь. По крайней мере, до тех пор, пока она вновь не сможет держать меч, пока к ней не вернется хоть немного сил. До тех пор ей будут нужны крыша над головой, еда и лекарства. Она не знала, на ее ли стороне Ракусюн или нет, но, по крайней мере, он предоставлял ей то, в чем она отчаянно нуждалась. И до тех пор, пока она ни в чем не уверена, следует пользоваться нынешним положением вещей. Возможно, он кладет яд в твою еду, откуда ты знаешь, что его лекарство это действительно лекарство? «Я буду осторожна. Говорю тебе, он перехитрит тебя!» Голубая обезьяна озвучивала ей ее сомнения и страхи. И, отвечая на них один за другим, Йока чувствовала себя словно на экзамене по самоанализу. «Если бы он действительно хотел сделать со мной что-то плохое, он бы сделал это, пока я лежала без сознания». Даже сейчас у него есть куча возможностей убить меня, не считая отравления еды. А может быть, он чего-то ждет, например, подкрепления. В таком случае я сберегу силы до их появления. Осторожнее, такими темпами он завоюет твое доверие и лишь затем проявит свою истинную сущность. «В таком случае я буду притворяться, что доверяю ему, пока он не проявит эту свою истинную сущность». Обезьяна громко расхохоталась. «Смотри-ка, какое неожиданное проявление характера!» Ну, я освоилась за прошедшее время. Например, свыклась с тем, что у нее нет друзей и союзников в этом мире, с тем, что у нее нет дома, места, куда она могла бы вернуться. С тем, что она предоставлена самой себе. И как бы то ни было, ей нужно выживать. Жить без друзей и без дома мало кто захотел бы оказаться на ее месте. Но даже если весь этот мир хочет ее смерти, она все равно не умрет. И даже если весь ее прежний мир не захочет, чтобы она возвращалась, она все равно вернется. Йока не собиралась сдаваться. Ни за что. Она выживет, найдет кейки и вернется домой. Ей было неважно, окажется кейки другом или врагом, даже если врагом, даже если он будет угрожать ей, она все равно заставит его вернуть ее домой. И что же ты сделаешь, когда вернешься домой? Я подумаю, когда вернусь, не лучше ли сразу умереть? «Ну, если моя судьба никого не волнует, это не значит, что она не будет волновать меня». «И все равно эта крыса предаст тебя!» Йока повернула голову и посмотрела на обезьяну. «Если я не буду доверять Ракусюну, он не сможет предать меня». Конечно, было бы лучше, если бы эта мысль пришла ей в голову раньше. Она кайяку вот почему за ней охотились. Кайкяку ни на кого не может надеяться. Не существует места, которое Кайкяку может считать безопасным. Если бы она осознала это раньше, ее не обманули бы Таки и Мацуяма. Она не была бы так доверчивой, и, следовательно, предать ее было бы не так уж и легко. Когда дело касалось выживания, ей следовало притворяться, что она доверяет, и получать от людей все, что ей требуется. Это наилучшая стратегия. Пользоваться теми людьми, которыми можно воспользоваться. Это был не самый лучший с точки зрения морали подход к жизни, но стоило ей воспользоваться Таки и Мацуямой, как она получила немного денег. Какие могут быть сомнения по поводу того, чтобы воспользоваться Ракусюном, чтобы выжить? «А ты становишься маленькой негодяйкой, девочка!» «Я просто делаю, что нужно», — пробормотала Йока, отмахиваясь рукой от обезьяны. «Я устала. Уходи». На лице обезьяны появилось странное выражение, словно она случайно съела горькое. Она отвернулась от Йока и спустя мгновение исчезла, провалившись сквозь футон. Йока тихо рассмеялась. Обезьяна воплощала ее тревоги, которые она боялась озвучить самостоятельно. Это был отличный способ упорядочить свои мысли, поэтому Йока и дальше собиралась им пользоваться. «Да, я действительно становлюсь маленькой негодяйкой», — самокритично усмехнулась Йока. «В любом случае, она больше не собиралась позволять другим людям пользоваться собой. Она ни за что не даст никому больше причинить себе вред». Она будет защищать себя, чего бы ей это ни стоило. Да, так все и будет. Мать с дочкой, которых она встретила на горной дороге, не предали ее, потому что она не дала им шанса. Я не дам Ракусюну такого шанса. Да, так она точно выживет. Но почему ей вообще нужно было оказаться в этом мире? Почему Кейки называл ее госпожой? Кто ее враги? Чего они добиваются? Почему преследуют ее? Кто та женщина с золотыми волосами, как у Кейки? Почему она напала на Йока? Йома, как правило, не преследует какого-то одного конкретного человека. Тогда почему они преследовали ее? Та женщина обнимала труп черной собаки, словно оплакивая ее смерть? Возможно, они были союзниками. Она управляла Ёма точно так же, как Кейки, Только, в отличие от Кейки, она приказывала им напасть на Йока. И все же, кажется, этой женщине приказали напасть на нее. Кто отдавал ей приказы? Были ли это Кейки или кто-нибудь еще, кто каким-то образом относился к ней. У Йока не было никаких идей, и ей не нравилось оставаться в неведении. Ей нужно было найти кого-то, кто знает ответы на эти вопросы. Неосознанно Йока сжала руки в кулаки. Ногти впились ей в ладони. Рожав руки, она внимательно посмотрела на кончики пальцев. Обломанные ногти... Напоминали ножи или даже, скорее, когти какого-нибудь существа. Только Йома и бессмертные могут пересечь Кёкай. Йока не была ни богиней, ни бессмертной. Значит, я Йома? Тот сон, который приснился ей, когда она оказалась здесь. Сон, в котором она превратилась в красное чудовище на берегу моря. Был ли это... Всего лишь сон. Пока она не попала в этот мир, ей долгое время снились сны, в которых Йома нападали на нее. Был ли сон, в котором она стала Йома, также пророческим? Ее волосы уже окрасились в красный, а глаза в изумрудно-зеленый. Возможно, это были лишь первые этапы до ее полной трансформации. Возможно, это означало, что она вовсе не человек, а Йома. Эта мысль показалась Йоко очень пугающей, в то же время неожиданно приятной. Она могла кричать и размахивать мечом, нападать на незнакомцев, и всё это со странной, таящейся глубоко внутри неё эйфорией. В мире, в котором она родилась, она ни разу не осмеливалась повышать голос или смотреть в глаза другому человеку. Это казалось ей чем-то вроде греха. Но, возможно, это потому, что она всегда знала правду. Возможно, это было результатом того, что она старалась вести спокойную жизнь, хотя в глубине души знала, что она Йома — ужасное чудовище. И знала, что ей ни за что не попасть в этот, другой мир. Возможно, именно поэтому все говорили, что не знают, какова она на самом деле. Занятая этими мыслями, Юка не заметила, как уснула.